Контракт и лагерь На следующий день мы подписывали контракт. Я взял его в руки и сел читать. В нем была описана философия и идея компании. Это напомнило мне присягу, которую я давал в армии. Все четко, торжественно и понятно. Помимо философии ЧВК «Вагнер» в контракте были требования к поведению. Употребление алкоголя, наркотиков, Насильственные действия в отношении мирных граждан автоматически рассматривалось как тяжкое преступление. Это было справедливо и понятно. Армия без жесткой дисциплины это просто толпа людей, страх за свою жизнь преодолевается только еще большим страхом или великой сверхидеей, которой ты становишься одержим до такой степени, что перестаешь думать о себе и начинаешь думать о человечестве. В числе прочего был запрет на отступление. Отступления были разрешены, когда у противника превосходящие силы. Очень разумно отступить, чтобы перегруппироваться и снова пойти вперед. Но бегство с поля боя без объективных причин, как и дезертирство, карались жестоко. Пока я читал эту часть контракта, я невольно кивал головой в знак согласия меня наполняла ясная уверенность в правильности написанного. Дальше следовала строчка, которая стала красной чертой, за которой заканчивались шутки и начиналась настоящая жизнь во время боевых действий. Контракт подразумевал написание завещания, в котором мне нужно было указать людей, которых контора должна оповестить о моей смерти, указанием места, где бы я хотел быть похороненным, и указание, кому я завещаю причитающиеся мне выплаты. Эта часть в контракте была как паутина в лесу, которая внезапно налипла на лицо и заставила остановиться. Я невольно завис и стал думать, кому я действительно, по-настоящему нужен. Ребенок живет за границей, ни в чем не нуждается. Есть племянница, но у брата тоже все отлично с деньгами. По правде сказать... Какое мне дело, кому достанутся деньги, когда я погибну, подумал я и вписал имя отца. Вот сейчас я поставлю под этим контрактом галочку и все. Это последний шанс отказаться. Я прижал ручку к бумаге и поставил свою подпись. С утра нас заселили в огромные палатки, в которых проживало по 50 человек. В палатках рядами стояли двухэтажные нары. Слева от входа располагалась буржуйка для обогрева и были натянуты веревки для сушки вещей. С первой минуты нас стали готовить к полевым условиям и полному отсутствию каких-либо удобств. Слава богу, что в Краснодарском крае было тепло. После уютной квартиры в Москве с белыми простынями пришлось быстро перестраивать свое мышление на спальный мешок и запахи мужского общежития. Мой внутренний вояка снисходительно похлопал по плечу моего гражданского. «Не ссы, самому страшно». «Может, нет?» – резко оборвал его вояка. «Привыкай, боец!» В тот же день я познакомился с Тёмой из Питера. В сорок лет он выглядел как спокойный и добрый тюлень. Метр девяносто ростом и сто двадцать килограмм веса. Он и лагерь подготовки вагнеровцев, в моем представлении, не могли существовать в одной вселенной. Он тоже воевал во вторую чеченскую кампанию и служил в ВДВ. Мы разместились с ним в одном кубрике и договорились держаться вместе. Позывной у него был Виндин. Это само по себе характеризовало Артема. Он не стал заморачиваться, взяв свою фамилию и сделал ее позывным. Возле палатки стояли биотуалеты и пластиковые душевые кабинки. Напор воды был настолько маленький, что мыться нужно было долго, обмывая себя частями. Это было одновременно и мытье, и закаливание. Поймать горячую воду было задачей для исключительных героев. Контрастный душ, к которому я давно привык на гражданке, был для меня обычной утренней процедурой. Другие страдали от этого больше. С организацией питания и качеством еды тоже были проблемы. В лагере было полторы тысячи человек, и чтобы попасть на обед, необходимо было проявлять мужество и терпение Баобаба. Очередь за едой могла длиться час. Приходилось вставать пораньше и проделывать множество ненужных движений. Это вызывало много раздражения и досады. Меня спасало то, что я мог занять отстраненную позицию, и наблюдать за собой с точки зрения психологии адаптации. Психологические защиты, которые есть у каждого человека – рационализация, вытеснение, юмор, интеллектуализация – начали делать свое дело и запустили механизмы принятия ситуации. Я постоянно повторял волшебную мантру, которая помогала принять реальность. Ты уже не однажды проходил это. Ничего смертельного не происходит. Скоро ты привыкнешь и забудешь, как было раньше. Знания и предыдущий опыт помогали быстрее перестроиться с модели «Московский мажор», избалованный белым бельем и кафе, на разведчик в Дзене, принимающий трудности как норму. «Местная еда – это просто бензин для солдата», говорил я, когда мы получали свою пайку и садились есть. И даже эта перловка с мощами курицы, погибшей от голода, это просто строительный материал, а не развлечение или наслаждение. И пусть этот бензин не совсем того качества, которое мы ожидаем, нам необходимо заливать его в наши баки. Мы старались воспринимать все с юмором, чтобы примириться с действительностью. Благо был чпок, в котором мы могли покупать дополнительные блага цивилизации. Тут продавали бургеры, вкусняшки и напитки. Всякий раз, покупая их, я с благодарностью вспоминал ребят, которые переводили мне деньги на карту. Первый глоток дешевого токсичного энергетика я всегда пил в их честь. По мере формирования коллектива единомышленников мы начали скидываться на общак и брать дополнительный бензин на всех. Начался великий процесс групповой динамики превращение отдельных особей в команду. В лагере происходило воинское сглаживание, а психологическое было пущено на самотек. Во времена СССР были политруки и замполиты, которые следили за психологическим состоянием воинского подразделения. В Вагнере эту роль выполнял имидж особенного подразделения. Дух профессиональных воинов, который был в полисе Спарта, Дух и достоинство воинского сословия рыцарей, равноправие флибустьеров, каперов и пиратов, свободолюбивость казачества русского воинского сословия, которое сотни лет укрепляло границы государства российского, мужество краповых беретов ВДВ, морской пехоты, дух, который позволил формированием донбасских ополченцев из подразделений Восток, Спарта и Сомали эффективно противостоять регулярным частям ВСУ. Если это грамотно проводить в соответствии со знаниями психологии, то можно на порядок повысить уровень боевой подготовки подразделения, — думал я, наблюдая за происходящим. Вагнеру удалось создать это ощущение избранности у своих сотрудников. Именно это и привлекло меня сюда. У Вагнера, как и у других особенных подразделений, есть ген победителя. Несмотря на все свои сомнения по поводу людей, окружающих меня, я постепенно стал чувствовать себя частью крутой команды. На тот момент я знал о множестве успешных операций, в которых участвовала контора, и уже успел посмотреть художественные фильмы, которые были сняты про их работу. Присоединившись к подразделению, я автоматически сливался с духом предшественников. История советских дивизий вела свое начало со времен Гражданской войны. История русских полков начиналась еще во времена Петра I, реорганизовавшего армию. Даже невоенный человек, попадающий в такое подразделение, заряжается этим духом. Постепенно у нас начала формироваться небольшая группа, которая подобралась по критериям, необходимым для выживания в последующих боевых действиях. И пусть часть ее не имела боевого опыта, но качество людей обогащали команду.